Глава 19. Феи «Он наверняка с остров фей», — говорит Айслин, листая толстую книгу с посеребренными краями страниц. «Мы расположились у Айслин прямо на полу, пока не пришли ее соседки по комнате, две эльфийки. Вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, мы читаем книги о феях, которые удалось отыскать в архивах. Наверное, странно жить в комнате с эльфийками». Оглядываясь, роняю я, а если мрачнеет, долго это не продлится. В совете Верпасии теперь заправляют гарнерийцы. Совет университета всегда требовал, чтобы студенты селились в комнатах общежития с представителями других рас. Горднерийцы и эльфийцы часто жили под одной крышей, ведь наши страны давно заключили союз, и наши обычаи во многом совпадают. Однако этой традиции вскоре придет конец. Да и, честно говоря, Жить с представителями других рас нравилось не всем, ведь в Совете Верпасе теперь большинство горнерийцев. В камине пылает огонь, на полустопками разложены книги, и я оглядываюсь на кровать Айслин, скромно сдвинутую в угол. У подруги много дорогих и добротных вещей. Ее постельное белье темно-зеленого цвета соткано из альфсгирского хлопка. Учебники новенькие в блестящих обложках. Ее одежда хоть и простого кроя, но сшита из дорогих тканей – шелка и тонкого льна. Ее туалетные принадлежности отделаны серебром. Но все эти драгоценности бледнеют в сравнении с великолепием убранства постелей альфсгирских эльфиек. Над каждой кроватью красуется балдахин. Тонкие изысканные столбики кроватей увиты живыми лозами с зелеными листками и белыми цветами, источающими нежный аромат весеннего дождя. Гобелены сплетены из серебряных белых и черных нитей, складывающихся в удивительный узор, который повторяется на прикроватных ковриках более темного оттенка. На длинных книжных полках сияют в хрустальных вазах полупрозрачные кристаллы и поблескивают матовые черные кожаные переплеты книг с рельефными названиями на эльфийском. В ногах одной из кровати притаилась изумительная арфа с позолоченными струнами и отделкой из черепахового панциря и красного дерева. Существуют легенды о целителях из народа фей, которые обладали удивительными способностями. Голос Айслин отвлекает меня от созерцания эльфийского комнатного фонтанчика, который стоит возле высокого окна в окружении множества цветущих растений. Нежное журчание ручейка успокаивает мятежные мысли, а вода освежает и увлажняет воздух в комнате. Я со вздохом пробегаю страницу книги, открытой у меня на коленях. На картинке изображена Сильфа, фея воздуха. Она облачена в летящей серой одежды и несется куда-то на облаке. У Айвина уши обычные. Пожимаю я, указывая на заостренные уши Сильфиды. Может, чар наложил? Предполагает Айслин. Я показываю на заинтересовавшие меня строки. Здесь сказано, что накрывать чары умеют только три типа фей. Сильфы, лазары, то есть феи огня, и акви, водные феи. Прихлебывая чай, я грею о керамическую кружку застывшие руки. Айвен железа не боится. Он часто касается на кухне кастрюль, ножей, железной печки. Может быть, только его мать была фей? Рассеянно спрашивает Эслин, проводя пальцем по странице. Впрочем, он может и не показывать своего отвращения к железу. Я пытаюсь припомнить, не морщился ли Айвин когда-нибудь, находясь поблизости от плиты или кастрюль. Но ничего не получается. А ведь он, в отличие от Йорни, никогда не носит перчатки. Здесь перечислены сотни видов фей. Восклицает Айслин, читая книгу. И все они такие разные. Иллюстрации из книг о феях приковывает мой взгляд. Ламинаки, феи, которые строят хрустальные дворцы под землей. Холины, Феи, вырезающие города в горных вершинах. Сильфы. Они умеют растворяться в воздухе. «Взгляни!» Восхищенно протягиваю я книгу подруги. «А у этих фей крылья, как у бабочек!» «Угу», — кивает Айслин. «Это феи-мотыльки. Я о них раньше читала. Они живут большими группами и развлекают правителей. Ставят спектакли». Я быстро пробегаю глазами описание других видов фей. «Скоксра». Живут в глубине лесов, вместе с совами. А эмиры в северных горах строят жилища из-за льда. — Ты когда-нибудь слышала о феях и вилла? — спрашивает Айслин. — Это феи стихий? — Нет, — качает головой Айслин. Они умеют менять цвет. Виллы больше всего любили лиловой. Они могли полностью слиться с лиловым ковром. Сиды сделали из вилла отличных шпионов. В зале совета до сих пор запрещено красить стены в лиловый цвет. Удивительно, они такие разные, рассуждаю я, листая страницы. И все это один народ. Большинство фей предпочитали держаться вместе, поясняет Айслин, если не считать фей одиночек Кто такие одиночки? Они сторонились политики и дворосидов, от чемпионца-бродяги, например, Дриады или Лазары. А Эслин водит пальцем по строчкам. Вот кое-что интересное: Феи огня обладали сильной магией целителей. Слушай, владеют магией огня, одаренные целители, бородяги, очень независимы. Она многозначительно смотрит на меня и продолжает читать с изумрудно зелеными глазами. Очень опасная. Мимолетно улыбнувшись, она читает дальше. Внешне очень привлекательны. Я знаю, он кельт, но очень привлекательный, не находишь? Немного. Уклончиво киваю я. А Айслин зачем знать, что я схожу с ума по Айвину. Это бессмысленно. Надо это записать. Рассеянно напоминаю я, прихлебывая чай. И Айслин трудолюбиво выполняет мою просьбу. Лазары фея огня. Может быть, мать Айвина была огненной феей? Он очень быстрый и сильный. Задумчиво вспоминаю я. Часто бродит по лесу. Кажется, я тебе говорила. Раньше я думала, что он на самом деле ликан. С какой радостью я бы взяла последние слова обратно. При упоминании ликанов Айслин цепенеет. Как у вас дела с Джаредом? решаюсь спросить я. Она не отвечает. Сидит, уткнувшись в книгу. Мы разговариваем, если тебя это интересует. Пожимает она плечами. «Давай не будем об этом. Я сделала свой выбор. Я не могу оставить маму и сестер, так что не надо...» Я с беспокойством смотрю на подругу. А в последнее время Айслин часто уезжает домой. Проводит с родными праздники и выходные. Она поступает так, чтобы никто не заподозрил ее в краже гримуара и в то же время старается держаться подальше от Джареда. «Айслин, — говорю я, — подумай о своем счастье, не только о счастье родителей». Она с мучительной гримасой закрывает глаза. «Разве я могу быть счастлива, зная, что покинула родных?» «Но ты их не покинешь!» Зажмурившись, Айслин качает головой. Сейчас ее переубедить невозможно. «Я по тебе скучаю», — вздыхаю я. «Только с тобой я могу поговорить откровенно». «Я понимаю», — хмурится она. «Я тоже, только с тобой. Но у тебя есть хотя бы Диана». Услышав о ликанке, я горько усмехаюсь. Я вспоминаю события недавних дней. Я только что приняла ванну у нас в Северной башне и застыла перед нашим поцарапанным зеркалом. Горнырейцы обычно не держат зеркал в ванных комнатах, считая вид собственной ноготы непристойным. Однако в тот вечер, увидев себя в зеркале без одежды, Я на мгновенье замерла, восхищенная красотой своего мерцающего в сумерках тела. Я даже представила себя на месте Дианы, которая не стесняется наготы, и вытянула руки вверх над головой, отбросив стыдливость. Именно тогда дверь распахнулась, и в маленькую ванную комнату ввалилась Диана. Я согнулась, прикрываясь руками. Лицо запылало от смущения. Меня окатило жаркой волной стыда хотя вошедшая Диана тоже была нагишом. Я в ярости уставилась на нее, потеряв дар речи. Неужели так сложно постучать? Диана остановилась, спокойно меня разглядывая. — А, любуешься? — одобрительно кивнула она. — Вот и правильно. Юность и красота — дары Майи, и мы должны именно наслаждаться. — Иди отсюда! — крикнула я, мечтая вышвырнуть ее за дверь. — Надо стучать! Сто раз тебе говорила, а ты как глухая! «Ничего я не глухая!» Сердито запыхтела Диана. «У меня исключительно острый слух. Вон! Но я... Вон отсюда, я сказала!» Диана устроила целый спектакль, показывая свою обиду, но все же вышла из ванной. Спустя несколько минут, когда я только начала приходить в себя после этой вспышки, в дверь небрежно постучали. «Что?» – рявкнула я. «Интересно, она когда-нибудь признает свое поражение? Ну, хоть когда-нибудь?» «Могу я войти и поговорить с тобой?» Очень вежливо спросила из-за двери Диана. «Нет!» – завопила я, натягивая рубашку и панталоны. Вскоре снова раздался стук. «А теперь?» – послышался растерянный голос Дианы. Я глубоко вздохнула. Диана с легкостью выводит меня из себя, но долго на нее сердиться невозможно. «Входи!» – ответила я. Диана босиком прошлепала по полу и уселась на край ванной, глядя на меня, как на сумасшедшую. Что тебе нужно? хмуро спросила я, расчесывая спутанные пряди. Мне надо с тобой поговорить, неохотно ответила она. Это что-то новенькое. Обычно Диана всегда говорит прямо и не раздумывая. Я написала родителям, начала Диана, и сообщила, что собираюсь привести тебя к нам домой. Сердце у меня застыло, и на мгновенье перестало биться. Я вдруг остро ощутила, что меня снова отвергли. Так и есть. Они запретили меня приглашать. Глупышка Диана вообразила, что могло быть иначе. Наивная дурочка. Думает, что обо всех все знает, что ликаны лучше и добрее всех, а наши благородные ликаны такие же, как все, полны предрассудков. — Отец... — осторожно произнесла Диана предложил сначала с тобой встретиться. То есть они сказали нет. Повернувшись к Диане спиной, я набросилась на свои ни в чем не повинные волосы, расчесывая их с такой силой, что стало по-настоящему больно. И хорошо. Боль меня отвлекла. Я не дала разрыдаться от обиды. Уж лучше гнев, чем слезы. Ничего страшного. Ответила я, пряча разочарование. Я об этом тоже думала, и знаешь... «Что-то мне не очень хочется в гости к Ликанам. Мы такие разные. Вряд ли мне у вас понравится». Лорен Хотела что-то добавить Диана. Она и правда была на моей стороне, но тогда мне очень захотелось дать волю своей ненависти. От обиды, конечно. «Выйди вон, Диана!» Резко сказала я. «Я хочу побыть одна. Без тебя!» И, увидев, как исказилось от боли лицо ликанки, я испытала мимолетное удовлетворение. Вот и все. И сестрами-то побыть не успели. Диана тихо закрыла за собой дверь, а я, смаргивая слезы, принялась расчесывать мокрые пряди. И не будет у меня друзей родных среди ликанов. Брата потеряла, а сестры не нашла. Ничего не нашла. Как я и думала. «С Дианой нельзя по-настоящему подружиться», — скованно объясняю я Айслин. «Она слишком не похожа на нас. Она никогда нас не поймет». Айслин пристально смотрит на меня, будто понимая, из-за чего мы с Дианой поссорились. Отвернувшись, я стараюсь забыть о разочаровании и обидах, и думать о другом. Противно ноет голова. Я закрываю глаза и потираю пальцами лоб, пытаясь избавиться от боли. Наконец, найдя в себе силы, я возвращаюсь к чтению. «А что произошло с феями потом?» – спрашиваю я Айслин. «Когда война миров почти закончилась?» «Их отправили на Пиранские острова», – отвечает Айслин, склонив голову к плечу. «А потом?» «Не отстаю я. Что с ними стало потом?» Айслин неуверенно пожимает плечами. «Их куда-то переселили. Подальше, на север». Ее голос постепенно замирает. «А что? Думаешь, все было не так?» В наступившей тишине мы слышим, как щелкает маятник в эльфийских часах, и в маленьком ручейке журчит вода. «Не знаю». Задумчиво отвечаю я. «Где я только не искала. В архивах об этом ничего нет. Ни словечка. И фей тоже нигде нет. Странно». «Вот и я думаю». Наклонившись к подруге, рассуждаю я. Мне кажется, их не просто навечно изгнали из западных земель. Их убили. А если это так, то всякий в ком есть хоть капля крови фей, им всем угрожает опасность. Я сглатываю ком в горле, отгоняя наползающий липкий страх. В последнее время все чаще говорят, что от полукровок пора избавиться. Мрачно сообщает Айслин. А если Айвен хоть наполовину принадлежит к народу фей, — часы отбивают еще несколько ударов, — значит, нам надо спешить.